Глава 53. Подобно надевшим сапоги фликом, мини-экскаватор агентства по осушению, восстановлению и инспектированию озёр тоже переобулся в пластиковые гусеницы, предназначенные для пересечённой местности. Он без устали разбирал груду камней, которые долгие годы были общинным домом Авалона. Вокруг осушённого озера пришлось соорудить зону безопасности из металлических заграждений фирмы Вобан. который мэри использовала в базарные дни. По другую сторону барьеров в операции принимало участие почти всё население деревни, компанию к которому составляли журналисты с микрофонами в вытянутых руках и камерами на плечах. Спустя четверть века Авалон вновь обретал свою печальную славу. Наей ми столкнулась Сен-Шарлем, кивнувшим ей в знак приветствия. Он ни словом не обмолвился ни про аварию, ни про обнаружение скелета Их скрепленное рукопожатием соглашение было соблюдено, как он и обещал. Какой-то оператор, едва не свалив с ног буске, пытающегося натянуть резиновые сапоги, пробился сквозь толпу к сидящей в машине с блокнотом в руке журналистке. «Ты что, поймал хорошего клиента?» — спросила молодая женщина. «Устанешь отбиваться», — ответил оператор. «Тут у каждого есть своя теория или хотя бы история, которую он готов рассказать». Но мне кажется, я нашел кое-что получше. Корреспондентка отложила блокнот на пассажирское сидение, вышла из машины и посмотрела в ту сторону, куда он указывал, на ответственного за расследование капитана полиции. «Видишь ее, да? А видишь шрам на щеке? Это флик из Парижа, капитан из-за дела по борьбе с оборотом наркоты. Ух ты, черт! Я ее хочу», — взбодрилась девица. «Сейчас забацаем классную передачку». Они попытались незаметно перелезть через заграждение, но путь им преградил Буске, не упустивший ничего из их разговора. «Попробуйте только приблизиться к моему офицеру, я разобью вашу камеру и заставлю вас сожрать ее». «Вы не имеете права», — возмутился оператор. «Я скажу, что она упала. И ты тоже, жирный козел. Я скажу, что ты упал вместе со своей бандурой». Буске схватил его за шиворот и заставил отступить на два шага. Вы же видите, здесь заграждение. Вот и стойте с правильной стороны. В центре деревни под шатром из белого пластика организовали импровизированный генеральный штаб. На столе, утонувшим ножками в иле, была разложена испёчрённая пометками карта, и на неё были устремлены все взгляды. Проблема с прессой, спросила Нойми Буске, когда тот наконец присоединился к команде. Вы же их знаете, капитан. А никак дети всегда хотят подойти поближе к огню. Теперь будут осмотрительней. Закрывающая вход в шатёр полотнище приподнялось, и появился рабочий в заляпанном грязью комбинезоне. Мы дошли до уровня подвала. Дальше будем работать вручную. Приходить, если хотите. Место было расчищено от обломков крыши и одной из стен, но ими узнало интерьер дома, который видела при помощи камеры GoPro. Во время погружения Юго, едва не ставшего для него последним. Вход, зал собраний, коридор, помещение для складирования и наконец ведущий в подвал и пробитый рухнувшей балкой двойной люк в полу. Надвной буй, который дал возможность немного приподнять упавшую опору, теперь представлял собой лишь спущенный шарик. Там красное неподвижное, развороченное местами, покрытое мелкими водорослями и раздавленное сотнями килограммов балки находилась бочка. Через широкую щель в пластике виднелся череп авалонского мальчика. Отправляйте тело в институт судебно-медицинской экспертизы, распорядился Шастен, вместе с требованием на вскрытие и заявкой на сравнение проб ДНК для лаборатории. Всё срочно. Чтобы не заставлять ждать родственников, спросил Милк. Не совсем. Если это Сирил, мать не признает, очевидно. Ее муж даже не хочет, чтобы ей об этом говорили. Если это Эльза, Маргарита Сольнье нас просто не услышит. Результаты нужны срочно только потому, что у меня уже внутренности кипят от того, что я ничего не знаю». Один из рабочих сообщил, что бочка сейчас будет поднята и что по требованиям техники безопасности следует освободить помещение. Все покинули дом, предоставив главную роль гидравлическому подъемному крану. Мами вернулась в шатёр и вышла оттуда с подробной картой. "Ну что, Милк, проведёшь мне экскурсию по деревне?" Криминалистическая прогулка началась среди унылого, разорённого пейзажа, по болотистой почве, усеянной мокрыми камнями, в окружении окаменевших и ставших бетонно-серыми от минеральных наслоений деревьев с ветками, словно бы молящими о помощи и неподвижными, как жители Помпей. Войдя в старый Авалон, флики сразу ощутили постапокалиптическую атмосферу этого места. Город без единой живой души, развороченные дома, словно обгрызенные каким-то великаном, которому захотелось откусить по куску от каждого. Они прошли по главной улице и остановились возле склонившегося почти до земли металлического фонаря. Слева от них в центре двора, перед частично обрушившимся зданием в форме буквы Г, сохранились заржавленные беличья клетка и горка с треснувшим и недоходящим до земли спуском. Но Эми подошла к указателю, покрытому вязким илом, и протёрла его изнанкой своего пальто. Стали видны два держащихся за руки маленьких силуэта. "Школа?" спросила Ноэми. "Да, где учились трое ребятишек", подтвердил Милк. Она обошла двор и у основания той стены, где прежде был вход, обнаружила запечатлённый на камне след детской любви там сохранилось неумело выцарапанное сердечко они продолжили путешествие и углубились в прилегающие улочки милк показал ей бывший дом семьи Костаран на сотню метров дальше и почти на краю деревни жилища Даренов рядом с простиравшейся на многие гектары пустошью свободной от каких бы то ни было строений Должно быть, прежде это были их сельскохозяйственные угодья. И наконец, прямо у границы старого Авалона, на широком холме с крутыми склонами и плоской вершиной, стоял дом семейства Сольние, почти идентичный тому, что Нойми видела на каноне. Кованная железная калитка, где когда-то располагался вход, была ещё крепкой, но внимание Шастен привлёк один из камней в примыкающей к ней рухнувшей ограде. Она опустилась на одно колено, чтобы лучше разглядеть глубоко процарапанное на нем сердечко. Второе за день, и высказавшееся гораздо яснее. Она подумала про Алекса и Эльзу. Детская любовь, безграничная, всеобъемлющая, избавленная от всех страхов взрослой любви. «Капитан!» Но Эми обернулась. Ее окликнул специалист из бригады экспертов, одетый в комбинезон «Автар». который несколько часов назад, вероятно, был белым. Бочка изъята. Согласно вашему приказу, мы отправляем её в институт судебной медицинской экспертизы вместе с находящимся внутри телом. А вот третьей жертвы мы не обнаружили, ни в комнатах, ни в подвале дома. Ничего удивительного, подумала Ноэми, хотя до сих пор так и не нашла объяснения, почему трое детей были разлучены. Ну что, Милк, смытаваемся отсюда? Что-то это место наводит на меня тоску, сказала она. А представляете, каково им, ответил молодой флик. Но Эми взглянула на берег озера, где ряд заграждений удерживал толпу любопытных. Те, кто жил в старой деревне, с горькой ностальгией взирали на то, что осталось от их воспоминаний, летних деньков, вёсен и детства, отныне омрачённых ужасом произошедшей трагедии. Следствия топтало их прошлое. Оскربляло было и счастье, не оставляя ничего, кроме мрачного уголовного дела. Когда Нойми с Милком вернулись в центр деревни, из шатра вышел Бускес с телефоном в руке. Капитан, звонятый из отдела баллистики. Нойми отошла подальше от ревущих двигателей и прикрыв рукой одно ухо, а к другому поднеся телефон, внимательно выслушала собеседника. Пуля не проходит по картотеке, доложил специалист. Но поскольку вы уже второй раз отправляете мне ту же модель боеприпаса, мы их сравнили. Ту же модель вы хотите сказать, 8-миллиметровую? Я полагала, что она довольно редкая. Вот именно. Настолько редкая, что при сравнении мы обнаружили, что они идентичны. Пуля изъята из подголовника пикапа мэра Выпущена из того же оружия, что и та, которая обнаружена в черепе вашего скелета. Но Эмиль лишилась дара речи. Капитан, это вам что-то дает? Пока не знаю. Копию отчета посылать вам по мейлу, а оригинал по почте? Да, сейчас я вам дам свой электронный адрес. И адресуйте почту на мое имя. Мне бы не хотелось, чтобы письмо пропало. Вы меня понимаете? Жалкая ложь. Ей просто почему-то казалось важным, чтобы эта информация на некоторое время находилась лишь в её распоряжении. Но ну и пои интересовался Роман. Что говорят баллистики? Краткое сопоставление фактов позволяло установить, что в ноябре 1994 года оружие, стреляющее 8-миллиметровыми пулями, убило африканцев в тот самый момент, когда трое детей будто бы похитил Фортен. А в 2019 году из того же оружия стреляли по пикапу Пьера Валанта в тот самый день, когда хоронили Алекса Дрена. Но Эми была уверена, то, что произошло тогда в старом Авалоне, отражается теперь в новой деревне и вовлекает в расследование гораздо больше участников, чем один людоед из Мальбуша. Но и эти выводы ей пока хотелось оставить при себе. Ничего баллистики не говорят. Такая пуля в картотеке не числится. Судмедэксперт пересмотрел своё расписание, чтобы в приоритетном порядке произвести обследование пропавших из Авалона, потому что оно представлялось ему исключительным, а капитан Шастен, который поручили ведение дела, тоже, на его взгляд, была необыкновенной. Он даже не дал наими времени переодеться и соскоблить с сапог вязкую землю, как ей уже пришлось усесться перед компьютером. Контраст её рабочего места с чистейшим залом института судебной медицинской экспертизы и его сверкающими, как столовое серебро, хирургическими инструментами был поразительным. Судмедэксперт натянул перчатки и обратился к Ноэми с экрана, установленного специально для демонстрации этого второго вскрытия по видеоконференции. Когда мой ассистент увидел, что прибыла вторая бочка, он чуть не упал замертво, если вы мне простите такой каламбур. Напомню вам, что именно он извлёк из органического месива в бочке Алекса Дарена ту самую монетку в 10 центимов. Поблагодарить его, когда ему станет получше. Будет сделано. Перейдём к новому ребёнку. Как вам известно, скелет не окончательно сформировался, поэтому я не могу определить его пол. Я применю тот же метод отбора проб ДНК, что и раньше. Сверление остеобласта Что до датировки, то снова никакой уверенности, но учитывая обстоятельства обнаружения ребёнка в бочке на поверхности и другого на дне озера, логично предположить, что она также относится к девяносто четвёртому году. Однако это входит в сферу компетенции следователя, так что оставляю это вам. Меня больше всего интересует причина смерти. Если вернуться к вашим заключениям, первый ребёнок Алекс Дарэн скончался в результате открытого перелома позвоночного столба вследствие жёсткой деформации, как будто его попросту сложили вдвое. Вы также уточнили, что подобное ранение невозможно нанести вручную. Что мы имеем сегодня? Судмедэксперт вынул камеру из гнезда штатива и поставил её на стальной стол рядом с телом. Здесь у нас иной случай. Разбиты тазовые кости. А все рёбра позади грудной клетки переломаны в одном и том же месте, как будто по спине с размаху был нанесён удар. Я уже видел нечто подобное на жертвах дорожных аварий. Это может как-то вязаться с результатами скрытия Алекса. К сожалению, нет. Если бы он тоже был сбит машиной или если он находился в этой машине в момент аварии, мы имели бы другие переломы или трещины. В его случае задет только позвоночный столб. То есть вы хотите сказать, что я ищу две разные причины смерти двух одновременно умерших и обнаруженных в одном и том же месте жертв? Боюсь, что так